Глава вторая. Аврора. Денег нет. Но вы держитесь, мысленно закончила я, прикусив язык, чтобы не ляпнуть вслух. Усугублять свое и без того незавидное положение не хотелось. «Приют переполнен», — продолжил говорить то, что я и без него знала Сайлас Хунд, наш новый директор. «У меня нет возможности кормить лишний рот». Под лишним ртом, конечно же, подразумевали меня. После того, как год назад ушел из жизни директор Моррис, наш приют переживал не лучшие времена. Содержание выделяемого короной и раньше хватало впритык, с появлением нового директора дела наши стали совсем плохи. Крыло малышей отчаянно нуждалось в ремонте. После первых весенних дождей крыша протекала, а в щели, что, как паутина, расползлись по стенам, без труда проходил палец. Едва Сайлас Хунд занял кресло директора, как расторг договор с гильдией бытовых магов, которых каждую весну нанимал директор Моррис. Хунт посчитал, что они берут за свои услуги неоправданно дорого. Желая сэкономить, он нанял других, подешевле, и нарвался на мошенников. После их работы вышли из строя даже годами исправно служившие артефакты. Тех денег, что остались после их ремонта, едва хватало на продукты. Про новую одежду для мальчишек даже речи не шло. Если девочки носили свои платьица аккуратно, чтобы, как вырастут из них, передать младшим, то на наших сорванцах штаны и рубашки просто горели, а ботинки и вовсе стаптывались меньше, чем за сезон. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, мы со старшими ребятами бегали в расположенный в двух часах ходьбы небольшой городок на подработке. Жители о нашей ситуации знали и помогали, чем могли. Но мы знали, что так не может продолжаться бесконечно. С работой там тоже было не густо. Если к кому-то из бывших беспризорников и удавалось пристроиться, то они держались за своё место обеими руками. «Насколько мне известно, тебе, Аврора, не так давно исполнился 21 год», — смерил меня с сальным взглядом Сайлас Хунд и разве что не облизнулся, заставляя меня мысленно поморщиться. «А, следовательно, ты должна покинуть приют». «Но мне некуда больше идти, и вам об этом прекрасно известно». Я говорила спокойно, в то время как у самой всё внутри сворачивалось узлом, а в горле застрял мерзкий ком. «Всем вам некуда идти», — скривился, как от зубной боли мужчина, отчего ещё больше стал похож на коршуна. «С вашего позволения, я могла бы остаться гувернанткой при приюте», предложила, цепляясь за ускользающую сквозь пальцы ниточку. «В приюте уже есть гувернантка. Финансирование не позволяет нанять ещё одну помощницу, тем более без образования. Ведь у тебя его нет?» Сайлос мог и не спрашивать. Он прекрасно знал, что диплома у меня не было. Не потому, что я не хотела учиться, а из-за того, что вынуждена скрывать свой дар. Поступить в магическую академию Витара я не могла. Обучилище училище для немагов слишком мало бюджетных мест, и сиротам их отдают неохотно. Не то чтобы документ об образовании был сильно нужен в жизни, но на приличную работу без него не брали. Морис Фелинский сам занимался моим обучением. «Без подтверждающих бумаг это просто слова Аврора». «Но знаешь...» — мужчина задумчиво прикусил ноготь на большом пальце, продолжая сверлить меня чёрными глазками-бусинками. «Я бы мог предложить тебе другой вариант». «Какой?» — спросила, не сомневаясь, что его предложение мне не понравится. Внутренний голос подсказывал, что ничего хорошего мне сейчас не предложат, и я не ошиблась. «Один мой старый приятель недавно овдовел и подыскивает себе новую супругу, четвёртую». В идеале с магическим даром, чтобы и дети родились одаренными. По моей фигуре прошлись липким взглядом, от которого нестерпимо захотелось отмыться, хорошенько растерев тело мочалкой. «Будь у тебя хотя бы пятьдесят пунктов магии, я бы и сам взял тебя в жены. Но моя мать не одобрит союз с безродной пустышкой. Если мой приятель еще может закрыть глаза на такой недостаток, мордашка у тебя довольно симпатичная» то я могу предложить только роль своей временной <къем> пассии». «Да что этот мерзкий стервятник о себе возомнил? Что я сразу соглашусь, на ходу теряя панталоны? Или, может, я должна была от счастья в обморок грохнуться?» «Молчишь? Понимаю, тебе нужно время подумать», — по-своему расценил мое затянувшееся молчание Сайлас Хунд. «Все-таки не каждый день получаешь подобные предложения». В этом он был прав. Только молчала я не потому, что язык на радостях проглотила, а из-за того, что единственными приличными словами, вертевшимися на нём, были междометия. Магия бурлила в крови, я с трудом сдерживала её, чтобы не случился спонтанный выброс. Не будь Сайлас Хунд посредственным магом, он бы уже ощутил, как фонит мой резерв. — И думать тут не о чем, я отказываюсь, — наконец нашла в себе силы ответить. Маленькие глазки благодетеля гневно сузились, а белки налились кровью. На подобный ответ он явно не рассчитывал. Круто развернувшись на пятках, я направилась к двери. Понимала, что если сейчас не уйду, то могу сорваться. Тогда кабинету потребуется капитальный ремонт, а должность директора вновь окажется вакантной. Правда, не факт, что тогда на место Сайлоса не явится кто-то похуже. «Даю тебе время подумать до завтрашнего утра», донеслось гневное в спину, когда я уже схватилась за ручку. «Если ответ не изменится, отправишься на улицу». Посмотрим, как долго сможешь изображать гордячку, когда желудок сведет от голода». От громкого хлопка, с которым закрылась дверь за моей спиной, с потолка посыпалась давно облупившаяся штукатурка. Менять свое решение я не собиралась, а значит, у меня оставалось меньше суток, чтобы придумать как, а главное где, буду жить дальше.